Как хорошо, что венчание произойдет уже сегодня. Завтра ей не придется выкручиваться перед папенькой и Сапожковым. Интересно, когда ее хватится? Не сегодня, точно. На обед к ним придут офицеры, а она, как всегда, уйдет спать пораньше, чем они разойдутся по домам. Родителям и в голову не придет проверить ее комнату. Значит, до утра они ни о чем не догадаются». Вещи давно были сложены в небольшой узелок, надежно, как считала Тася, спрятанной под кроватью. Денег у нее не было. Не мешало бы взять провизии на дорогу, но если она сунется на кухню, Глашка обо всем догадается. Ну и ладно. С любимым можно и голод перетерпеть. А Глашка... «Дура! Ничего она не понимает! Да и что ей знать о любви? Она, чая никогда и не испытывала этого чувства!» В дверь неожиданно постучали. Тася испуганно замерла. Она совсем позабыла, что ей придется еще увидеться с домочадцами, присутствовать на обеде, разговаривать со всеми, улыбаться. Выдержит ли она это испытание? Не выдаст ли себя ненароком? В комнату вплыла Алёна Ильинична. — Тасенька, ты так резко вышла из-за стола! Это было неучтиво по отношению к папеньке. Он желает тебе только добра. — У меня мигрень, — оправдалась Тася. Алёна Ильинична с жалостью посмотрела на дочь. — Я все понимаю, — произнесла она. — Тебе не нравится сапожков. Но есть хорошая поговорка — «Слюбится, стерпится». Сапожков — приятный человек, достойный уважения. Мне тоже, как и твоему отцу, кажется, что ты будешь с ним счастлива. Ты должна смириться, Тасенька. И тут девушку прорвало. Как смириться? Как? Я не люблю его. Если бы я не знала этого чувства, я могла бы выйти за него замуж. Может быть. Но я люблю другого человека, и он любит меня. Что же я, по вашей милости, страдать должна всю жизнь теперь? Но ведь Михаил покинул полк. Ну и что? Ты думаешь, он сразу забыл меня? Ошибаешься. Если хочешь знать, он предлагал мне бежать. Слово не юробей. Вылетит, не поймаешь. Тася прихлопнула рот, когда было уже поздно. Алена Иллинишна схватила из-за сердца и села на единственный стул в комнате. Тасенька, ты хочешь бежать? Девушка заплакала и бросилась перед матерью на колени, умоляюще сложила руки. Маменька, не губите, ведь вам знакомо это чувство. Я жить не могу без Михаила. Благословите меня на брак с ним, прошу вас. Не будьте жестокосердной. Боже. «Тасенька!» — шептала женщина. «Маменька!» — взмолилась Тася. «Вы меня слышите?» «Слышу!» — твердо произнесла Алена Ильинична. Резко встала и направилась к двери. Она вышла. «Вот и все!» Тася села на стол, на котором только что сидела мать. Пошла докладывать отцу. Алена Ильинична вернулась быстро. В руках она держала небольшую иконку. — Тасенька, я благословляю тебя. Жаль, что я не могу и Михаила благословить этой иконой. Надеюсь, что он не обидит мою единственную доченьку. Будь счастлива, Тасенька. Тася в слезах прикоснулась губами к иконе, а мать перекрестила ее, затем подала ей маленький мешочек. — Вот все мои сбережения. Я копила их всю жизнь. Здесь мало, но ты не трать деньги понапрасну. Воспользуешься, если тебе особенно будет туго. И оставь письмо, чтобы отец не изводил меня своими упреками. Я обещаю, что до завтра никто не войдет в твою комнату. — Спасибо, маменька! Тася схватила ее руку, поцеловала. Я никогда не забуду вашей доброты. Обе прослезились и заплакали. Чувствовали, что прощаются на долгое время. Около десяти часов Тася выглянула из своей комнаты в Сенце. Из гостиной доносились смех и мужской говор. Кто-то лениво бренчал на гитаре.